Виктория Волкова. Я ворвусь в твою жизнь. Пролог. Аня, привет. Приходит сообщение в WhatsApp с неизвестного номера. Привет. А кто это? Отправляюсь десяток улыбочек. Я недавно поменяла телефон и в новом пока еще не все контакты. Это Лиза из Шанска. Нас Богдан знакомил. Никогда не была там. Вы ошиблись. Да ну, Ань, не придуривайся. Я все про тебя знаю. И про папашу твоего, и про ребенка. «Что вы хотите?» – печатаю я и сама себя ругаю. «Нельзя переписываться с хейтерами. Любой суд признает такую переписку отношениями. Разреши моему брату видеться с сыном, иначе я тебе такое устрою!» Дрожь пробегает по позвоночнику. «Когда дело касается моего ребенка, я всего боюсь. Надо сразу заблокировать сумасшедшую и забыть, как страшный сон. Но адвокатское любопытство белет вверх. А кто ваш брат?» – печатаю, не сразу попадая в нужные буквы. «Богдан Столетов». — Не знаю такого. Вы ошиблись. — Не ври. Ты его знаешь. Спала с ним. Он еще охранял тебя по какому-то делу. — Он охранник? — улыбаюсь невольно. — Бывший спецназовец. — Это какая-то ошибка. — Отвечаю и откладываю айфон в сторону. — Роман с полицейским? Этого не может быть. Папа бы мне голову сразу оторвал. В кроватке хнычит сын. Поднимаюсь к нему, взяв ребенка на руки, напиваю колыбельную. — Разбудила тебя злая тетя. — Шепчу, целую в щечку, пахнущую молочком. Малыш сон зевает и укладывает головку мне на плечо. Телефон на тумбочке. Жужжит, доставляя новые сообщения. Пришлите фотографию вашего брата. Прошу, мельком прочитав глупые угрозы. И когда приходит следующая смска, вглядываюсь в любительский снимок. Высокий, крепкий мужчина стоит около вездехода. В руках шлем, на голове вязаная шапка которая кого угодно изменит до неузнаваемости. Но сколько ни смотри, этого человека я вижу впервые. Странная ситуация. Вы ошиблись, девушка. Ну ты и стерва, Аркелиди, Горит тебе в аду. А ребенка мы все равно отберем, поняла? Резко, словно обжегшись, швыряю телефон на кровать. Сумасшедшая не ошиблась. Она точно пишет мне. Даже фамилию указала правильно. Вот только я не знаю никакого романа Столетова. И в Шанске не была никогда. В висках начинает пульсировать боль. Будто молоточки бьются под черепной коробкой. Надо успокоиться. Уговариваю саму себя. Малыш сейчас считает эмоции и будет хандрить всю ночь. Тогда точно не уснешь. Тупо ноет нога. Извечный предвестник неприятностей. Ложусь поперек кровати и кладу сына рядом. Мой маленький мальчик, перевернувшись на бок, тянет к себе рукав моего халата. Это не игрушка, мой хороший!» Пытаюсь одной рукой достать кружевную ткань из крепкого зажима, а другой потираю больную голень. Пальцы скользят по швам, оставшимся после недавней аварии. Если честно, то мне повезло. В страшной мясорубке, где корежило металл и людей, я делалась лишь открытым переломом ноги. И даже умудрилась сохранить ребенка. Повезло, очень повезло. Я как заново родилась в тот день. Сынок радостно гулит. А я, наклонившись над ним, нежно целую темечко. На автомате массирую ногу и пытаюсь лечь поудобнее. — Уколоть обезболивающее? — участливо спрашивает муж, входя в комнату. — Сейчас пройдет, — улыбаясь сквозь слезы. — Давай я. — садится он рядом. Узловатые пальцы мужа привычно бегут от щиколотки к бедру. Сколько раз после снятия гипса он помогал мне разминать покореженные мышцы. Завтра прямо с утра вызову массажистку, а сейчас пора спать. Закончив массаж, решает Артур. Взяв нашего сына, шепчет ласково. «Кто расстроил нашу мамочку? Ты не знаешь, сынок?» Любуюсь своими мальчиками. Артур немного сдал за последние годы. Похудел, под глазами залегли тени. Но какая разница, если он самый надежный муж на земле? «Что-то случилось?» роняет Артур мимоходом. «От этого человека ничего не укроется». «Да какая-то сумасшедшая!» «Пишет глупости!» начинаю рассказывать я. «Не отвечай!» «И сразу блокируй», — советует муж, укладывая сына в кроватку, а затем возвращается ко мне. Помогает снять халат, легонько целует в предплечье и шею. Но поцелуй мужа не вызывает у меня никаких чувств. Приятно, конечно, но не более. У нас давно нет супружеской близости, только нежность и взаимная забота. Даже не знаю, как мы с Артуром умудрились зачать такое чудо, как наш маленький принц. «Антошка, солнышко мое!» «Так что там тебе прислали?» Строго интересуется Артур, подхватывая мой айфон с постели. Читает всю переписку и мрачнеет. «Я боюсь», — делюсь с мужем глупыми страхами. «Ты точно не знаешь этого человека?» — сверлит меня Артур строгим взглядом. «Нет, милый», — мотаю головой. «Откуда?» «Тогда все просто», — морщится Артур. Положив мою трубку на тумбочку, муж выходит в свою спальню. Разговаривает там с кем-то по сотовому. Быстро и четко отдает указания. «Наша с сыном безопасность у Артура в приоритете. Вон сколько охраны в дом нагнал. Беспокоится о нас». Прислушиваясь к разговору и неожиданно для себя тянусь за айфоном. Открываю переписку с шантажисткой и снова вглядываюсь в лицо мужчины. Вожу пальцами по экрану, делаю изображение больше и внезапно нажимаю на кнопку «Скачать». «Пусть будет, потом удалю». Думаю, возвращая айфон на тумбочку и беспокойно смотрю на мужа, вернувшегося в мою спальню. Что, Артур? Наверняка это какая-то левая шантажистка. Номер я сейчас заблокирую, а завтра приставим к тебе дополнительную охрану. Спокойной ночи, любовь моя. Ни о чем не беспокойся, я все порешал. Спокойной ночи, отвечаю тихим эхом. Снова получаю легкий целомудренный поцелуй, теперь уже в лоб и чувствую себя счастливой. Артур идет к себе, а я скольжу ласковым взглядом по чуть сутулой спине. Замечаю, как на худых плечах болтается темная футболка от Гуччи. Пусть не красавец с накачанными бицепсами, зато умен и заботлив. Если разобраться, этому мужчине я обязана всем в жизни. Стараюсь улечься поудобней, Так положить больную ногу, чтобы меньше ныло. Но все бесполезно а когда под утро проваливаюсь в тревожный сон, неожиданно попадаю в медвежье объятия того самого парня с фотографией. Он прижимает меня на груди и шепчет хрипло. «Анечка, любимая моя, что же мы наделали?»